27. 19 декабря 1843 года. Винчестер, Англия. Дом Уинтерсонов опустел за считанные минуты. Мурхиллы тоже решили ехать, и Теодор не препятствовал этому решению. Все понимали, что оставаться здесь дольше опасно. Пока отец Овидии был занят Натали, прощаясь с ней в холле своего дома, Ноам решил воспользоваться моментом и рассмотреть предмет, который несколькими часами ранее ему дала маленькая Доротея. Он стоял и смотрел на карту, как вдруг почувствовал чей-то взгляд у себя на затылке. Обернувшись, Ноам увидел Эндору, которая, опираясь локтями в стол, с удивлением рассматривала странный трофей своего кузена. «Откуда у тебя это?» «Доротея». Младшая дочка Мурхила вдала мне ее сегодня утром, сказала, что я должен отдать ее Овидии, когда встречу. Эндора подняла голову, нахмурилась. Зачем Овидии могла понадобиться карта Таро? Этот вопрос Ноам, конечно, уже успел себе задать, и чем дольше он смотрел на карту, тем более загадочным казалось ему поручение Доротеи. Теодор Уинтерсон зашел на кухню и, рухнув на стул, обхватил голову руками. Вид у него был уставший. Пытаясь отвлечься от тревожных мыслей, он все утро работал в саду. Жанет подала хозяину чай, и когда тот взглянул на служанку, благодаря ее, ноам обратил внимание, что глаза его были красными от слез. Теодор сделал большой глоток чая. "Вы помогли моей дочери", сказал он, обращаясь к Линхарту, но не отрывая глаз от чашки и мы будем продолжать это делать, пока не убедимся, что она в целости и сохранности. «Раньше надо было начинать действовать», — с горечью вздохнул Теодор. Элия был прав. Ситуация давно вышла из-под контроля. «Не посчитайте задерзость, мистер...» Эндора сделала шаг вперед и, взглянув на Теодора, осторожно продолжила. «Но почему вы так долго скрывали от Авидии всю правду?» «Почему ничего не рассказывали?» «Да, и почему Натали ничего не знала?» — вставил Нуам, непроизвольно поглаживая карту, лежащую перед ним на столе. Элия вынашивал в себе идею возможных будущих изменений с тех пор, как стал лидером. Он знал, что это будет долгий, сложный путь, но верил, что с союзниками шансы на победу у него есть». Однако он знал также и то, с какими серьезными рисками может быть сопряжена эта затея. Мы решили, что не будем посвящать в детали наших дел близких людей, чтобы не подвергать их опасности. Но то, что ваша жена — черная ведьма, вы знали? Конечно. Я всегда знал это. Скажем так, я узнал это еще до нашего бракосочетания. Услышав этот момент, Ноам испытал от чего-то огромное облегчение. «Мы должны вырвать Овидию из лап этих монстров», — резко прервала светскую беседу Эндора, складывая руки на груди. Во взгляде ее читалась решимость. «Мы должны сделать это, пока...» «Пока ее не убили», — закончил Нуам. «Но этому не бывать. Я не позволю им этого сделать». «Они не убьют ее», — проговорил Теодор, и уверенность в его голосе заставила Клинхарта переглянуться. Не убьют, потому что случись это, исчезнет вся магия. Моя дочь — баланс, источник равновесия. Как думаешь, почему я отдал ей кольцо Минервы, когда ты, Андора, бежала в Лондон? Именно поэтому. Кровавое заклятие, которое сотворила Анжелика, существует уже триста лет, и... мы знаем». Теодор с недоумением посмотрел на своих собеседников. «Откуда?» Авидия нам все рассказала. Ну а раз вы все знаете, то наверняка знаете и то, что наша сила родилась в тот самый момент, когда 300 лет назад энергия чистой, белой и чистой черной магии выбрала Анжелику и августу, чтобы вернуть себя в нашу цивилизацию. Минерва сказала, что кольцо важная составляющая кровавого договора, и что Авидия должна получить его, когда момент настанет, И вот Минерва погибла, момент настал, а я отдал кольцо Авидии, как и завещала мне жена. Минерва не сказала, почему Авидия должна получить кольцо и что это все вообще значит. Нет, не говорила. Она и сама этого не знала. Карта жгла руки Ноама. Ему очень хотелось спросить Теодора о ней, но если даже мать Авидии не была посвящена в тайну кольца то откуда Теодору могло быть известно, что означает простая карта Таро?» Тут в дверь постучали, и ни у кого из присутствующих в комнате не возникло вопроса, кто это мог быть. «Уходите! Живо!» — проговорил Теодор, резко поднимаясь. «Нет», — твердо сказал Ноам. «Они держат у себя видео и знают, что мы помогли ей избежать. «Даже не думай!» Воскликнула Эндора, прежде чем провидец успел договорить. «Беги к Шарлотте, сейчас!» «Ноам!» Я сказал «сейчас!» Эндора посмотрела на кузена, на дверь, затем снова на кузена. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Ноам!» Проговорила она. Не теряя больше времени, ночная ведьма выбежала из дома через пожарный выход. Дождавшись, когда сестра покинет опасное место, Ноам направился к двери. Теодор внимательно провожал его взглядом. «Сдаёшься? Кому-то ведь надо работать внутри, вам не кажется? Они убьют тебя, мальчик». Но, он, который в этот момент уже схватился за ручку, остановился и посмотрел на Теодора, затем на дверное кольцо, за которое держался, и слабо улыбнувшись, сказал. «Если это поможет ей спастись, пусть. Я готов умереть». Сказав это, он резко распахнул дверь и увидел на пороге тех, кого я ожидал там увидеть. Лидеры смотрели на него и улыбались. Нуам сразу обратил внимание, что Харви с ними не было. «Мистер Клинхард, какая встреча! Мы как раз вас искали!» — сказал Галус, наигранно улыбаясь. Нуам пожал плечами и засунул руки в карманы. «Не ожидал от тебя, Уинтерсон». Продолжал Галус, бросая быстрый взгляд на Теодора. «Значит, ты в сговоре с подозреваемым в...» «Помолчите, Галус», — прервал лидера Нуам. «Вы делаете слишком поспешные выводы. Мистер Уинтерсон собирался сдать меня. Но я смотрю, вы оказались быстрее. Скажу по правде, я даже польщен. Столько внимания к моей персоне». «А лазне, рявкнул Бенджамин, который стоял во главе группы. Лидер провидцев подошла к Ноаму и послала ему мысленное сообщение. Совиди все в порядке. Юноша удивился, но виду не подал. Значит, Алазна была их союзницей. «Тебе очень идет изображать плохую девочку», — хмыкнул Ноам, чтобы подыграть провидице. Алазна криво улыбнулась. «Я тоже так думаю». И с этими словами провидица вошла в разум Ноама, чтобы поделиться с ним деталями плана. В то утро Алазна пришла к Авиде и раньше, и ушла быстрее обычного. Наступил Ель, день, когда должен был состояться публичный суд над Черной Ведьмой. К этому моменту Авидия уже неделю жила в подземелье, питаясь тем, что тайно приносила ей союзница или кто-то из ее людей. Прежде чем уходить в тот день, провидица проговорила. «Запомни план хорошенько, Овидия». Черная ведьма кивнула. Когда Алазна ушла, Авидия доела принесенную еду, а потом уснула и проспала почти весь день. Проснулась она от звука чьих-то шагов. Первой мыслью было, что это сон, но это не был сон. Авидия моргнула несколько раз, пытаясь рассмотреть фигуру, прислонившуюся к темной сырой стене, словно сливающуюся с ней, и увидела Нуама. Девушка сухо рассмеялась. «Хорошая попытка, Харви, но такие трюки дважды не срабатывают». «Советую быть поучтивее, Авидия», — ответил гость. «Это ты прикована, а не я». Холодная равнодушная улыбка была ему ответом. Авидия чувствовала свои тени и знала, что они готовы атаковать, но помнила последнее, что она могла себе позволить в эту минуту дать понять, что она вернула себе власть над своей силой. «Что ты собираешься делать? Ударишь меня кинжалом и убежишь?» «Я еще не решил, но почему бы и нет? У меня большой опыт, и я умею оставлять красивые раны. Не сомневаюсь». «А потом...» Произошло то, что Авидии уже доводилось видеть. Гость начал приближаться к ней, и чем ближе он становился, тем более размытым становился его образ. И постепенно на месте Ноама оказался тот, кого она и ожидала увидеть — Харви. Впрочем, он тоже был не очень похож на самого себя. Безупречный костюм, длинные волосы, собранные в хвост, и ни следа усталости или раскаяния на лице. Этот идеальный костюм в сочетании с холодным, равнодушным выражением лица придавали ему особенно жесткий, зловещий вид. «Любишь карнавалы?» — с неприязнью в голосе бросила Авидия. «Что?» — Харви взглянул на свои ногти, словно проверяя, достаточно ли гладко они были отполированы. «Ах ты про мои образы! Нет, просто так мне легче думается. И знаешь, о чем я сейчас думаю?» о том, какие дивные опыты произведет с тобой Бенджамин после того, как инсценирует твою смерть. Значит, ты в курсе их планов. Наверное, не терпится присоединиться к этим экспериментам? Харви вместо ответа улыбнулся о виде и так жутко, что по спине у нее побежали мурашки. Он подошел к ней совсем близко, и теперь его лицо было на одном уровне с ее. «А вообще, крошка, тебе грех жаловаться». «Твой последний день на свободе был таким прекрасным. Я говорю про тот танец и про тот нежный разговор в саду». Авидия пристально посмотрела на Харви. «Значит, он шпионил. Что ж, это было вполне в его стиле?» «Это было так романтично. Любовное недопонимание. Ах, ах. Ты думала одно, он думал другое, но просто сюжет для книги не находишь». Овидия с ненавистью смотрела на Харви и изо всех сил боролась с криком, который нарастал внутри нее. «А дальше, дальше произошло самое сладенькое, да, моя крошка?» «Заткнись!» — яростно выкрикнула Овидия. «Должен заметить, что ваши стоны слышала все правое крыло дома». Черная ведьма не могла больше этого выносить, и тогда она сделала то, что мечтала сделать уже очень давно — Она плюнула в ненавистное лицо, собрав в этом плевке всю свою ненависть и неприязнь. Это было меньшее, что она хотела бы сделать по отношению к Харви. Но в тех обстоятельствах, в которых она находилась, этого было достаточно, ведь раскрывать себя она пока не могла. Харви сухо рассмеялся, вытащил из внутреннего кармана платок и медленно, не торопясь, вытер лицо. — С Клинхартом ты тоже таким занималась? А мисс знает толк в удовольствиях. Клянусь богинями, что если я когда-нибудь снова окажусь на свободе, я лично позабочусь о том, чтобы ты корчился от боли. Харви потряс плечами, изображая дрожь. — Боюсь, боюсь. Тут послышались шаги, и Харви отвернулся от Авидии с таким видом, с каким отворачиваются от крыс, бегающих по сточным канавам. «Почему?» — решилась, наконец, спросить Авидия. «Зачем ты это сделал? Зачем все? Харви бросил на нее злобный взгляд. «Ты должна знать одну вещь, Авидия. Не все рождаются с серебряной ложкой во рту. И даже если ты не знаешь и не замечаешь этого, ты привилегированная. Ты спрашиваешь, почему все так? Почему я убил Элию? Почему делал вид, что я с вами?» Почему столько времени провел с Андорой? Мои планы потребовали немало времени, и вот теперь мои усилия начали приносить плоды. Смерть Элии была началом этой истории, а твоя смерть... Твоя смерть станет ее концом. Когда Бенджамин завладеет тобой, я продолжу идти к своей цели. Какой цели? Фокусник никогда не раскрывает своих секретов. «Должен признать, что Эндора мне очень понравилась. Необыкновенная ведьма, этого у нее не отнять. Но она слишком добренькая. Видела, как быстро поддалась она чарам твоей дорогой Шарлотты». Харви посмотрел в потолок. По его виду казалось, что этот разговор порядком ему наскучил. «Попробуй посмотреть на жизнь, как на игру, в которой одни выигрывают, другие проигрывают». «Понятно, что быть на стороне проигравших — не лучшая участь, но так было и будет всегда. Не стоит относиться к этому как к чему-то личному. Просто игра. Ты проиграла, а могла бы выиграть». видя вдруг очень четко представила, что испытала Эндора в момент, когда поняла, что Харви — предатель, и что чувствовал Элия, когда оказался лицом к лицу с этим монстром. Обида за них, за себя, жгучими слезами подступила к глазам, а Харви тем временем продолжил ледяным тоном. «И раз уж у нас с тобой тут разговор по душам, скажу тебе вот что. Элия был не первым, чья кровь запятнала мои руки. С ним вышло немного грязновато. Мне немного обидно, Овидия, что я не смог продемонстрировать тебе истинный уровень своего профессионализма». «Если бы не шаги и не необходимость спешить, я сработал бы гораздо чище». Харви пожал плечами и, улыбнувшись, добавил. «Жаль, что нельзя поговорить с тобой еще. Меня восхищает уровень нашей беседы». «Ты безумен! Просто делаю свое дело, дорогая моя!» В следующий момент в комнате появились Элеонора, Галус и Алазны. Они подошли к Овидии, грубо подняли ее над землей и снова заткнули ей рот кляпом. «Отведите ее в другую комнату, живо! Сейчас здесь будет публика!» Овидия, которая, чтобы не выдавать себя, старалась не смотреть на Алазны, устремила взгляд на Харви и Бенджамина. Несмотря на то, что стояли они вместе, на лицах их читались разные выражения. У одного презрение, у второго алчность. Скоро все закончится, мисс Уинтерсон, пробормотал Бенджамин. Потерпите. В иные времена, Овидия в таких обстоятельствах, испытала бы страх, но сейчас страха не было. Благодаря алазной девушка ощущала удивительное спокойствие. Все происходило с ней и как будто не с ней одновременно. Она чувствовала, как ее развязали, как понесли куда-то наверх. Они шли долго. Авидия насчитала больше десяти лестничных пролетов. Потом они свернули налево, там был узкий, едва освещенный коридор. В конце коридора оказалась комната совершенной круглой формы, в центре которой располагался еще один круг поменьше. Авидию положили в центр. В голове у черной ведьмы зазвучал голос Алазны. «Доверься мне. Главное, не выдавай себя и не двигайся». Авидия моргнула, давая понять, что сделает так, как ей говорят. Шевелиться она не могла, только смотрела. Авидия направила взгляд вверх и увидела вместо потолка воду. Хоть Алазна предупреждал предупреждала ее, что они находятся под лагуной, Авидия до конца как будто не осознавала этого. Она лежала и как завороженная смотрела на водоросли и рыб, а еще там был свет» правда, так далеко, что едва пробивался сквозь толщу воды. А Авидия услышала шаги и опустила взгляд. Лидеры медленно выходили из комнаты, глядя на нее так, будто она была не человеком, а каким-то мелким животным. «Увидимся наверху, дорогая», — сказал кто-то, чьего голоса она не смогла разобрать. «Сегодня справедливость восторжествует». И лидеры всей толпой покинули комнату. Последний, бросая на Овидию поддерживающий взгляд, вышла Алазна. Черная ведьма облегченно вздохнула. Осознание того, о чем рассказывала ей Алазна, подтверждалось, укрепляло ее. Авидия еще раз завороженно взглянула на толщу воды наверху. Интересно, какое заклинание использовали маги земли, чтобы вода не обрушивалась. Впрочем, удивительный потолок был единственным, что делало эту комнату не такой ужасной. Все остальное выдавало в ней помещение, в котором держали заключенных, а может быть, даже казнили их. Руки у Авидии ныли от боли, но она не решала снять цепи. В конце концов, это было частью плана, и она терпела. И тут, наверху, начало происходить что-то странное. Вода расступилась, образуя воронку, через которую внутрь комнаты полился свет. Свет был таким ярким, что на мгновение Овидии даже пришлось зажмурить глаза. Она знала, кто стоял за этими процессами. Такое мог сделать только гаус. Теперь стало понятно, что именно напоминала ей комната, в которой она находилась. Стакан, дно которого поднималось. Она лежала на нем, и оно ползло вверх. Авидия физически ощущала толщу воды вокруг себя, но происходящее не страшило ее. Скорее, она чувствовала себя любопытным наблюдателем. Сила текла по ее венам и ждала своего часа. И то, что развязка становилась все ближе, бесконечно радовало ее. Голоса, раздающиеся с поверхности, звучали все громче. Когда до окончания подъема осталось совсем немного, ведьма закрыла глаза — Но прежде чем она успела открыть их, тени змейки скрутили ее по рукам и ногам и заставили упасть на колени. И только тогда Авидия открыла глаза и огляделась. Эндора прибыла в дом Вудбрисов быстрее, чем думала. В целях безопасности, добравшись до Шарлотты, она решила остаться у нее. Дорога от дома Уинтерсонов не была слишком сложной. Эндора просила звезды направлять ее, и они послушно показывали ей путь, даже утром, когда они начали тонуть в свете дня. У порога уютного, окруженного безупречно ухоженным садом дома, Эндору встретила служанка. «Хозяйка дома. Я...» — начала представляться Эндора, но не успела договорить, потому что в дверях уже появилась Шарлотта. «Пропустите ее», — сказала она, — «это моя подруга». Наружная дверь закрылась. Положив руки на плечи подруги, Шарлотта внимательно посмотрела ей в глаза и спросила с явным беспокойством в голосе, что случилось. Встревоженные неожиданным визитом Мариана с Филиппом тоже спустились вниз и присоединились к девушкам. Родители уже видели Эндору однажды в доме Уинтерсонов, но Шарлотта посчитала необходимым, как следует представить подругу. И только тогда ночная ведьма смогла, наконец, рассказать о случившемся. Когда она закончила, в доме повисла тревожная тишина. «Надо что-то делать. Если они решили обвинить бедняжку видео, они не отступят», рассуждала Мариана, прохаживаясь из стороны в сторону. «Открыто действовать против них опасно, но я уверена, хоть что-то мы сможем сделать», — проговорила Шарлотта. Она сидела в кресле, беспокойно покачивая ногой, и Эндоре стоило немалых усилий, чтобы не сесть рядом с подругой и обнять ее. Служанка постучала в дверь гостиной и, извинившись за вторжение, сообщила, что пришло важное сообщение одного из представителей. Все переглянулись, понимая, что имеется в виду. Филипп Вудбрис поблагодарил ее и, закрыв за ней дверь, прочитал вслух. «Публичный суд на Давиде и Уинтерсон, обвиняемый в убийстве Элии Мурхилла, лидера общества чувствительных Англии. Приглашаем всех чувствительных Винчестера посетить судебный процесс, который состоится в пять часов вечера 21 декабря в Академии». Когда Филипп закончил читать, Шарлотта охнула, и если бы не Эндора, которая подбежала поддержать ее, упала бы. «Но «Ну, так что мы будем делать? Открыто принять ее сторону — значит, подвергнуть опасности и себя», — проговорил Филипп. «Вообще-то мы давно в опасности. С тех пор, как присоединились к делу Элии, сейчас не время трусить». «Лотти!» — осадила дочь Мариана. Ноам Клинхард сдался. Овиде в плену, и если они и дальше будут следовать своим планам, как вы думаете, кто будет следующим?» Чем больше говорила Шарлотта, тем ярче разгорался магический синий огонек в ее глазах. «Поймите же вы, наконец, это дело не личное, это дело всех нас касается. Если им удастся инсценировать смерть Авиде и оставить ее у себя, у них будет контроль над магией. Маленькая поправка». «Если мой и издался, то только потому, что вынашивает какой-то план», — проговорила Эндора. «А если нет, если не вынашивает», — в голосе Шарлотты послышалось сомнение. Подруги переглянулись. «А если нет, то докажи, что умеешь не только сомневаться, но и бороться». «Предлагаю перейти к делу», — вмешалась Эндора. «Для начала мне нужен остывший камин». Мариана повела ее в главный зал с большим камином у центральной стены. Эндора села около него и разожгла фиолетовый огонь, а потом пробормотала что-то едва слышное в браслет, который носила на запястье. «Что она делает, Лотти?» — спросил отец, зачарованно глядя на Эндору. «Я думаю, она собирается просить о помощи». «Не волнуйтесь, мистер Вудбрис». Закончив свои нашептывания, ночная ведьма бросила браслет в огонь, и через мгновение фиолетовое пламя погасло, не оставив в камине даже следа от украшения. Я знаю, что делаю. Два дня спустя, вечером 21 декабря, вудбрисы в сопровождении Эндоры направились в академию. На улице было по-декабрьски промозгло, но не совсем пасмурно. Одетая в плащ и перчатки, заимствованные ею у Шарлотты, ночная ведьма смотрела в просвет между облаками и чувствовала, что в воздухе витает ощущение грядущих перемен, несмотря на радостные ноты в настроении погоды. Она подумала, общество явно был свой интерес в том, что произойдет в эту ночь. А может, лидеры просто использовали Авидию для развлечения? От мысли об этом Эндору затошнило. У входа на территорию Академии всех четверых встретили охранники. Они проводили гостей к саду, расположенному за главным зданием. Преодолев его, группа направилась к рощице. Там, с западной ее части, располагалась лагуна, озеро Академии, вокруг которого, точно вокруг арены в античном театре, были расположены места для зрителей. Увидев это странное сооружение, Эндора с Шарлоттой обменялись удивленными взглядами. Впрочем, когда они увидели, кто сидит в первом ряду, рядом с Теодором Уинтерсоном, удивились еще больше. «Дядя!» — воскликнула Эндора, бросаясь к Линхарту-старшему. Фрэнсис привстал и растерянно смотрел на племянницу. «Ты вернулась? Где Ноам?» «Сядь, пожалуйста, на место, Фрэнсис!» — прошептал Теодор. «На нас смотрят!» «Эндора!» — обратился он к ночной ведьме более строго. «Живо на место!» «Теодор прав», — прервала его Шарлотта. «Сэр Клинхард, пожалуйста, садитесь, мы все на одной стороне». Не в силах больше смотреть дяде в глаза, Эндора огляделась. Справа, вдалеке, она увидела Натали с Доротеей и Генри. Девочка сидела на коленях у матери и внимательно наблюдала за ночной ведьмой. В этот момент Шарлотта осторожно взяла Эндору за руку и потянула ее за собой. Они сели во втором ряду за Теодором и Фрэнсисом и, прикрывшись полами плащей, переплели руки. «Они делают из этого чертов спектакль», — со злоблением проговорила Шарлотта. «И дядя Гаус участвует в этом. Ненавижу!» «Кровные связи имеют тут мало значения», — сказала Эндора. Шарлотта обеспокоенно посмотрела на нее и сильнее сдавила ее пальцы под плащом. «Твоя семья...» Начала она, но не смогла закончить свою мысль, потому что в этот момент послышался сильный треск. На мосту, перекинутом между трибунами с одного берега озера на другой, разжигали огромный костер. У разгоревшегося костра показались лидеры. Первым держал слово Бенджамин. Услышав, что он говорит, Шарлотта и Эндора чуть не подпрыгнули со своих стульев. Вы знаете, почему мы здесь собрались. Мы надеемся, что не задержим вас слишком сильно. Сегодня праздник Йоль, и мы обещаем, что это не самое приятное мероприятие, не займет у вас слишком много времени и оставит силы насладиться праздником как должно. А сейчас прошу вас отнестись с пониманием к задачам правосудия. Приведите обвиняемую. Галус начал произносить заклинание, и в центре сцены открылась дыра, маленькая и темная. Оттуда, связанная с растрепанными волосами, едва прикрытая белой ночной сорочкой, показалась Авидия. Поднявшись, она тут же упала лицом вниз, будто кто-то невидимый толкнул ее в спину.